Спустя несколько дней пути нас неожиданно окружили. Они возникли из лесной чащи, как духи, солдаты отца, ведомые дядюшкой Кевинсом, который наблюдал за операцией немигающим кошачьим взглядом и при этом не казался недовольным, ни разочарованным. Подойдя к нам, он поклонился и повернулся к Антарио. «Мы двинулись по следам сразу, едва обнаружили ваше отсутствие и узнали о том, как вы расспрашивали в окружающих деревнях про чужаков, желающих купить лошадей и провиант». «Но вы сильно обогнали нас». «Мы ехали налегке», — улыбнулся Антарио. «Как видите, их высочество в целости и сохранности и даже пребывают в хорошем настроении». Кевин пожал плечами и направился в сторону разбойников, которых в это самое мгновение мне стало очень жаль. Не знаю, что он им сказал, по обыкновению своему тихо и лаконично, но они сделались белее снега, лежащего на вершинах Неверийских гор. «Нам надо как можно быстрее прибыть в самый Сокс». заявил он, вернувшись. «Поэтому теперь мы будем двигаться без привалов». «Как это без привалов?» — изумился Стич. «А покушать?» «Ваше высочество покушает в седле», — холодно улыбнулся Кевинс. «И поспит там же». «День рождения Его Величества Отиса Третьего через четыре дня. Вам обоим необходимо быть в столице. Погнали!» И мы погнали. Последующие дни слились для меня в один. Я больше не могла любоваться окрестностями. Они пролетали мимо со скоростью вспугнутых птиц. Я дремала в седле, привалившись спиной к сидящему позади Кевинсу, который, казалось, был выплавлен из стали, потому что не знал ни сна, ни голода. А когда на закате впереди показались, наконец, стены самой Сокса, я их попросту не успела заметить, потому что ковалькада с грохотом и факельными огнями, распугивая поздних прохожих, проскакала прямиком к герцогскому замку. Видимо, Ананакс уже был предупрежден, Он сбежал с длинной лестницы с такой скоростью, будто за ним гнался демон. «О, ваше высочество!» — закричал он, схватился за сердце и поклонился мне. «О, ваше высочество!» — герцог перехватил сердце другой рукой и отвесил поклон Стичу. «О, сын мой, Антарио!» Я разглядела, как побелели виски его светлости, и была чрезвычайно удивлена этим фактом. Но еще больше я удивилась, когда рыдающая тетушка Селеста показалась в дверях замка, Издала дикий вопль, увидев нас, и бросилась мне на шею, обильно омывая меня слезами, чем напугала Смису. Кошка моментально округлила спину и раздулась, став в несколько раз больше самой себя. «Ну что вы, что вы!» — бормотала я одной рукой, поглаживая тетушку по вздрагивающей спине, а другой Смису по такому же загривку. «Ну вот же я, со мной все в порядке, посмотрите!» «Дитя мое! Дитя мое!» — рыдала тетя. «Я место себе не находила! Я ужасно за вас переживала!» Она плакала так горько, что я впервые посмотрела на эту немолодую, некрасивую и не очень умную даму с другой точки зрения. Оказывается, несмотря на злые шутки и подколы, на невыносимый характер и непослушание, она действительно любила меня и искренне горевала обо мне. «Я сейчас же прикажу подать ужин!» воскликнула Ананакс, все еще держась за грудь. «Никакого ужина!» отрезал Кевинс. По приказу короля их высочество немедленно направляются в Тессу. И вы тоже. Его светлость едва успела обменяться коротким взглядом с сыном, как за его спиной выросли королевские гвардейцы. Герцог понурил голову. «Я поеду с тобой, отец, только переоденусь», коротко сказал Антарио и быстро взбежал по лестнице. Продолжая обнимать тетю, овившуюся вокруг меня виноградной лозой, я лихорадочно соображала, как бы вернуть артефакт на место. «Воля моего отца закон. Но отец в Тессе». А здесь я полновластная властительница по праву и крови. А значит, здесь закон — мое слово. Только для начала я стряхну с себя бабайку. «Вы едете со мной, тетушка?» — грозно рявкнула я. «Что?» — переспросила она, щурясь от слез. «Я не обойдусь без вашей помощи, дорогая Селеста», — более мягко произнесла я. «Поэтому сейчас же отправляйтесь к себе, соберите мои свои вещи и возвращайтесь сюда. Кевинс!» — я повернулась к поверенному. Пока тетя не вернется, я никуда не поеду. В дороге понадобится уйма всего. Кроме того, мне нужно отдохнуть, поскольку сидеть я больше не могу. Передайте спасибо седлу вашей лошади. Вначале я приму ванну и поужинаю». Несколько мгновений мы мерили друг друга взглядами. Он своим, похожим на кошачий, я папенькиным за секунду до того, как король начинал в ярости крушить все вокруг. «А как же я?» – вмешался принц. «А моя свита?» Кевин моргнул и потерял инициативу. Подойдя к герцогу, я замахала на гвардейцев, как на назойливых мух. «Идите прочь, ребята, прочь!» «Ваша светлость, ужин перед дальней дорогой нам не помешает, так же, как и ванна. Вы же понимаете, что в лесу с ваннами беда». Гвардейцы дружно скосили глаза на Кевинса, но все же отступили. Ведь это я была наследной принцессой Кармадона, а не он. «Ах, ваше высочество, вы так добры!» Невесело усмехнулся герцог и повел меня в замок. Я оглянулась на растерянного неверийского принца. «Ваше Высочество, вы с нами? Давайте разбудим вашу свиту и прикажем им собираться, идет?» «Благодарю». Он догнал нас в несколько шагов и пошел рядом. А я предвкушала, какой переполох поднимется в замке и как в этом переполохе будет трудно уследить за кем-то, например, за мной. Антарио встретил нас в дверях. Он казался готовым сейчас же вскочить в седло и продолжать путь. Пожалуй, стали в нем было не меньше, чем в Кевинсе, который с недовольной рожей тащился за нами. «Мне нужны покои с купальней», — сказала я герцогу. «Много горячей воды и никаких служанок. Не хочу, чтобы они видели, какой грязной может быть наследная принцесса». «Вы абсолютно правы, ваше высочество», — кивнула Ананакс. «И подальше от любопытных глаз», — приказала я. «Кажется, в подобном крыле замка вы разместили неверийского мага». «Вы правы», — снова кивнул герцог. «Мне нужны покои там же», — заявила я. «Но покои с купальней только одни». — растерянно сказал Ананакс. — Это покой мага. — Ваше высочество, — я повернулась к стичу, — как вы думаете, ваш маг уступит мне свою купальню на время? — Конечно, конечно, — поспешно закивал принц. — Я лично попрошу его об этом. — Тогда идем, — улыбнулась я. — Скоро явится тетушка с чистым бельем и одеждой. Мне не терпится искупаться. Его светлость, понимая, что ждать я не намерена, отправил сына будить неверийцев, радовать поваров известием о срочном незапланированном ужине и собирать свои и его вещи для поездки в столицу. Дядюшка Кевинс не отставал, все так же буравив мою спину немигающим взглядом, словно боялся, что я растворюсь прямо в воздухе. За ним шли гвардейцы. Грохот каблуков в опустевших вечерних коридорах замка производил эффект разорвавшейся бомбы. Придворные дружно распахивали двери и выглядывали с испуганным видом. Спустя несколько минут замок гудел, как растревоженный улей. Встрепанная прислуга носилась по коридорам, сшибая друг друга. Со двора раздавались ржания лошадей и крики конюшек, выкатывающих экипажа Неверийского кортежа. Я вздохнула с облегчением, когда мы свернули в знакомый коридор. Здесь было тихо и пусто, но маг уже ждал нас, в проеме двери. Облаченный в темно-фиолетовый халат, расшитый серебряными раками, он выглядел очень представительно. а на его худом, изборождённом морщинами лице сияла улыбка полное счастья. «Ваше осочество! Я рад лицезреть!» — произнёс он и низко поклонился. Стич что-то сказал по-неверийски, и мак тут же вышел в коридор. «Моя комната теперь -а ваша!» — он снова поклонился мне. «Прошу!» Мы дружно ввалились в покое. Первым делом нашла взглядом шкатулку. Я очень надеялась, что никому за прошедшее время не пришло в голову заглянуть внутрь. Прибежавшие служанки принесли чистые полотенца, занялись купальней и вскоре сообщили, что вода набрана. «Вот и прекрасно», — мрачно ответил Кевинс. «Ваше высочество, мы подождем здесь». «Вы с ума сошли?» — возмутилась я. «Ждите в коридоре, если уж вам так хочется». Он бросил на меня ненавидящий взгляд, но махнул рукой гвардейцам, уводя их за собой. Я окинула взглядом оставшихся герцога-мага и его высочества Стича. Последний покраснел и поторопился покинуть комнату. Остальные двое последовали за ним. С моей совести почти упал камень размером с норофинский утес. Однако в последний момент маг, смешно извиняясь, вернулся, прихватил шкатулку и унес с собой. Когда дверь за ним закрылась, я переглянулась со смиссой, устроившейся на кушетке, и шепотом вспомнила всех своих предков до 23-го колена, после чего прибавила еще несколько витиеватых фраз на хорошем кармадонском. Несмотря на неудачу, горячая вода и ароматная пена, коими полнилась ванна, привели меня в дикий восторг. Я бухнулась в воду, вызывая обильные волны. Заглянувшая в купальню кошка сморщила нос, чихнула и демонстративно удалилась, брезгливо дрыгая лапами. «Ну и пожалуйста». Настроение потихоньку приходило в норму. «Стич не женится на мне. С артефактами что-нибудь придумаю. Гнев отца переживу. Не впервой». С этими мыслями я смыла дорожную грязь, закуталась в принесённый служанками халат и покинула купальню, слыша за дверью пронзительный голос бабайки. Тётя проскользнула в комнату, неся кипу одежды и улыбаясь с таким счастьем, что мне в очередной раз стало стыдно за своё отношение к ней. «Вот моя дорогая племянница! Я принесла несколько предметов туалета», сообщила Селеста, раскладывая вещи на кушетку рядом со Смисой. «Зная вас, я решила, что правильнее будет, если вы сами выберете, что надеть». «Очень вам благодарна», — ласково улыбнулась я и погладила ее по плечу. «Помогите мне». Тетушкины брови поползли вверх. К такому обращению с моей стороны она не привыкла. Я выбрала лёгкое платье, коричневое, как шишки с норуфинских елей, золотые дорожные сапожки и цветастую шаль с бахромой. Вполне подходящий костюм для ночного путешествия. Волосы не стала собирать в прическу, поскольку они ещё не высохли. Когда я показалась на пороге, стоящие в коридоре мужчины дружно замолчали и посмотрели на меня. «Да простит меня господин Кевинс», — проговорил герцог Ананакс. «Вашему высочеству приключение к лицу». «Вы выглядите великолепно!» Взгляд Кевинса не предвещал его светлости, ничего хорошего. «Мне нужна Аманда Кивис», — заявила я. «Вместе с тетушкой она поедет в столицу в качестве моей фрейлины. Ваша светлость, пригласите ее, пока я ужинаю. Пусть она будет готова к поездке». Краем глаза я увидела, как расцвел неверийский принц. Будто роза, умирающая от жажды, на которую пролился живительный водный поток. Что ж, он не женится на мне, а значит, его любовницы меня волновать не будут. А Аманда пусть сама разбирается, кто ей важнее. Заморский принц с нежными чувствами или лживый жених из самой Сокса. Тем более, что её желание попасть ко двору наконец-то сбудется. Моё сердце ёкнуло. Антарио не обещал невесте, что не женится на ней, как сделал эта стич Как раз наоборот. Но что такое сердце наследной принцессы против счастья её подданных? Я всерьёз увлеклась возрождением Норрофинда, а значит, у меня не останется времени собирать осколки разбитых надежд. Я вошла в малую столовую, щурясь от блеска посуды и серебра. В диких лесах о роскоши забываешь, знаете ли. Господи, неужели это я собиралась ночевать в пещерах под лесными кронами, пить родниковую воду и питаться тем, что принесёт смисо? Ужин собирали поспешно, но я этого не заметила, поскольку проголодалась. Бабуля сейчас порадовалась бы моему аппетиту. Вскоре прибежала до нельзы взволнованная Аманда с дорожным саквояжем. Подозреваю, что ей пришлось оставить у входа в замок ещё сундуков 10. Она несколько мгновений выбирала, кому первому броситься на шею, мне или Антарио, но выбрала меня. «Я так рада, что с вашим высочеством всё хорошо!» — воскликнула она и, покосившись на принца, поправилась. «С вашими высочествами!» Краем глаза я заметила, что Антарио не сдержал ухмылки. Стич смотрел на блондинку, позабыв о еде. Пришлось напомнить, предложив салатик. «Ты тоже поешь», — приказала я Аманде. «Потому что ехать придётся всю ночь без остановок в придорожных трактирах». Так ведь, дядюшка Кевинс. Поверенный моего отца с кислой миной ковырялся вилкой в тарелке с жарким. Можно подумать, мясо принадлежало не курице, а таракану. Кевинс кивнул. Кажется, он жалел о невозможности доставить меня к отцу в кандалах с кляпом во рту и немедленно. Я мило улыбнулась ему и вернулась к еде. Кошка по традиции устроилась под столом, и я развлекалась тем, что скармливала ей лакомые кусочки под осуждающими взглядами тети Селесты. Топот каблуков, мечущихся по замку придворных, как местных, так и заезжих, был прекрасно слышен в столовой. Бедолаги не успевали принять ванну и перекусить перед дорогой, как я. Когда я почувствовала, что больше не способна есть, едва сдержала вздох сожаления. Совсем не так мне представлялся последний ужин в Самойсоксе. Но вмешалась судьба и нарушила все планы. Впрочем, я была ей благодарна. Не попади я в этот городок, не узнала бы о драконах и о Финди, и об Антарио. Я покосилась на младшего Ананакса и подумала, что для меня он как был загадкой, так и остался. Ведь он видит, как реагирует стич на Аманду, но его, кажется, это совершенно не заботит. Или в нём говорит карьерист, который мечтает оказаться при дворе любыми способами. Ведь интерес особо королевской крови к его невесте несомненный плюс для подобных устремлений. «Пора ехать!» — возвестил Кевин, спутав мои рассуждения. «Ваше высочество, прошу!» Лично мое высочество едва не показало ему язык, но сдержалось. Я уходила, не глядя по сторонам и с каменным выражением лица. Чувство искреннего сожаления, которое я испытывала, покидая самый сокс, было запрятано в самую глубину моего сердца.